Министр был всего-навсего генералом, назначенным на чиновничью должность. Он был членом правительства и мог слететь в любой момент со своей должности, когда меняли правительство, либо так хотелось президенту. А директор был доверенным лицом президента и не подчинялся никому, кроме него. И значит, стоял в иерархии рангов значительно выше любого министра и мог позволить себе знать все о других силовых министрах, находящихся под его негласным контролем. — Я приеду, — серьезно сказал директор. — Я сейчас приеду к тебе. Он положил трубку и посмотрел на стоявшего перед ним руководителя аналитического управления ФСБ. — Что у них там случилось? — спросил директор. — Срочно узнай и позвони. Я буду в автомобиле. У тебя 10 минут времени, пока я доеду до здания Министерства обороны. Там, видимо, случилось что-то неприятное. Он никогда со мной так не разговаривал. Начальник аналитического управления, быстро кивнув головой, вышел из кабинета директора ФСБ. Москва, 10 часов 12 минут. Собравшиеся за столом генералы слишком четко осознавали ответственность, чтобы не понимать, что именно может произойти в Москве в случае небрежного обращения с контейнером или, еще хуже, умышленного террористического акта. Но даже они были поражены, когда пришедший последним генерал Лебедев в излишне спокойной, даже несколько академической манере, Изложил действие ЗНХ на человека. Испуганные генералы переглядывались друг с другом, уже представляя всю глубину опасности, которой подвергались не только они, но и их семьи, близкие, родные. Первым делом хотелось вскочить и бежать к своей семье, попытаться спасти их, успеть вывести из Москвы, отослать куда-нибудь в другой город. Вторым осознанием степени опасности было понимание того факта, что от биологического оружия не может быть надежной защиты не только вне Москвы, но и нигде в мире. Колесов, исправный служак и штабист, всю жизнь честно протрубивший в штабах различного рода соединений, был вообще взволнован более других. Он никогда не руководил подобной операцией. Он даже не мог представить, с чего следует начать. Но в комнате были профессионалы Ладынин и семёнов Они и начали разговор сразу после завершения доклада Лебедева. «Необходимо подключить к расследованию МВД и ФСБ», — жестко сказал семёнов «Ввести чрезвычайный режим в городе. Отрезать Москву от остальных городов. Взять под наблюдение шоссейные дороги, аэропорты, вокзалы, речные порты. Взять город в кольцо силами Московского военного округа. Если понадобится, задействовать все силы военно-десантных соединений. Подтянуть бронетехнику с конкретным указанием, против чего должны выступить наши воинские части. Объясните механизм поражения человека штаммом ЗНХ. Начать нужно немедленно. — Не получится, — возразил Зароков. На развертывание такой армады уйдет не меньше восьми десяти часов, а может и больше. За это время террористы могут увезти контейнер куда угодно далеко. И уже оттуда предъявить нам ультиматум. Нужно придумать другие, более действенные методы. Нужно искать террористов. «Где их искать?» – закричал Семенов, уже привыкший к тому, что все обвинения звучат обычно в адрес военной контрразведки. «Разве можно найти несколько человек и небольшой черный ящик в городе, население которого превышает 10 миллионов?» — Если бы вы его хотя бы сделали радиоактивным или каким-нибудь сигналом, мы могли бы попытаться. Но так все бесполезно. — На контейнере установлены наши контрольные приборы, — обиделся Зароков.